Кого оторвали от плуга, от привычных серых картин и бросили сюда, в этот омут, полный чудовищных огней, неугомонного треска и бегущих лошадей, тому нельзя не думать. И он и его лошадёнка не двигаются с места уже давно. Выехали они со двора ещё до обеда, а почина всё нет и нет. Но вот на город спускается вечерняя мгла, бледность фонарных огней уступает своё место живой краске, и уличная суматоха становится шумнее.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 Высадив его на Выборгской, он останавливается у трактира, сгибается на козлах и опять не шевельнется. Мокрый снег опять красит на бело его и лошаденку. Проходит час, другой. По тротуару, громко стуча калошами и перебраниваясь, проходит трое молодых людей. Двое из них высокие танки третий мал и горбат. «Извозчик к полицейскому мосту!» — кричит дребезжачим голосом горбач. «Троих, двугривенный!»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 фу чтоб тебе черти возмущается горбач ты поедешь старой холеры или нет разве так ездят хлопысника и ее кнутом но черт но хорошенько и И он и чувствует за своей спиной вертящееся тело и голосовую дрожь горбача он слышит обращенную к нему ругань видит людей и чувство одиночества начинает мало помалу отлегать от груди Горбач бронится до тех пор, пока не давится вычурным шестиэтажным ругательством и не раздражается кашлем. Длинные начинают говорить о какой-то надежде Петровне. И он оглядывается на них, дождавшись короткой паузы, он оглядывается ещё раз и бормочет. «А у меня на этой неделе того. Сын помер». «Все помрём», — вздыхает Горбач, вытирая после кашля губы. «Ну, погоняй, погоняй!» «Господа, я решительно не могу так дальше ехать. Куда он нас довезёт?» «А ты его легонечко подбодри, в шею». «Старый холера, слышишь? Ведь шею на накостыляю. С вашим братом церемонится так пешком ходить. Ты слышишь, Змей Горыныч, или тебе плевать на наши слова?» И Иона больше слышит, чем чувствует звуки подзатыльника. Смеётся он. «Весёлые господа, дай бог здоровья». ты женат, спрашивает Длинный». «Я-то весёлые господа». «Теперь у меня одна жена, сыра земля. Могила, то есть. Сын-то вот помер, я жив. Чудное дело, смерть дверью обозналась. Заместо того, чтобы ко мне идти, она к сыну». Иона оборачивается, чтобы рассказать, как умер его сын, но тут Горбач легко вздыхает и заявляет, что, слава богу, они наконец приехали. Получив двугривенный, Иона долго глядит вслед гулякам, исчезающим в темном подъезде,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 сыну пездить а не мне то настоящий извозчик был жить бы только И он умолчит некоторое время и продолжает так то брат кобыочка нету кузьмы Ионыча приказал долго жить взял и помер зря теперь скажем у тебя же ребеночек и это этому же ребеночку родная мать и вдруг скажем этот самый же ребеночек приказал долго жить. Вед жалко Лшаденка жует, слушает и дышит на руки своего хозяина. И она увлекается и рассказывает ей всё.